адвокатом шин файнеров. — О, да! Вивдроу! Вивдроу! — снова закричали сердитые голоса. На задних местах люди повставали с мест. Кое-где началась перебранка. Спикер холодно сказал, что в своем обычном смысле выражение это не парламентарно. Достопочтенный член палаты от Дауна должен взять его назад. Член палаты от Дауна еще подумал, и отказался взять назад свое выражение. Спикер снова сделал магнетический жест и ледяным тоном предложил достопочтенному члену палаты от Дауна покинуть заседание. Ему придется назвать по фамилии достопочтенного члена палаты от Дауна. Настала мертвая тишина. Член палаты от Дауна, побледнев, ответил, что подчиняется распоряжению спикера. «Наступит, однако, время», — произнес он торжественным голосом, — «когда все члены этого дома будут одного мнения в оценке слов, произнесенных главным секретарем лорда-наместника Ирландии». Сказав это, член палаты отдавна направился к выходу, отвесив поклон спикеру, и вышел. Палата подавленно молчала. Вождь оппозиции снова положил ноги на стол. Настроение в зале переменилось. Мистер Блэквуд был очень доволен. У него и печень стала болеть меньше. Да, Ирландия — это им не молоко. — Очень забавный инцидент, — сказал он Клервиллю. — Как жаль все-таки, что вам не удается наладить добрые отношения с Ирландией. «Ах, да, этот вечный вопрос, — ответил Клервиль, улыбаясь несколько принужденно, — кажется, это Толеран, — сказал, — небо и земля пройдут, но шлезвиг-гольштинский вопрос не пройдет. В это время один из членов палаты поспешно подошел к правительственным местам и что-то сказал с радостным видом военному министру, который тотчас вышел из зала. Внизу зашептались. Через минуту на галерею пришло известие, что приехал первый министр. — Это с такой же радостью на лице, — сообщил мистеру блэквуду Лакей. — Подобного случая не было больше трех лет. — Какого случая? — Чтобы первый министр приехал во время вопросов? Клервиль кивнул головой мистеру блэквуду как бы говоря, что вот теперь-то самое настоящее и начнется. — И мистер Блэквуд с раздражением почувствовал по выражению лица Клервилля, что это его первый министр и его палата, как существует его парикмахер, его портной и его сапожник. В зал заседаний быстро вошел Ллойд Джордж. Он, собственно, даже не вошел, а вбежал в припрыжку, весело улыбаясь, видимо, нисколько не заботясь ни о церемониале, ни об эффектном появлении. С правительственных скамей неслись возгласы одобрения. Оппозиция угрюмо молчала. Первый министр пробежал к своему месту, сел, поздоровался с соседями, что-то сказал, о чем-то спросил, заглянул в белый лист, заглянул в бумаги, которые ему подавались с разных сторон. Он как будто делал все это одновременно. От него шел ток энергии, бодрости, оживления. Разговаривая с министрами, он искоса бросил лукавый взгляд на скамье оппозиции, засмеялся, положил ноги на стол и, углубившись в бумаги, стал рассеянно подталкивать ногой к башмакам, сидевшего против него вождя оппозиции, шкатулку, ту самую, на которой были следы перстня Гладстона. Мистер блэквуд не верил собственным глазам. Глава 22. Первый министр не успел в этот день по-настоящему ознакомиться с запросами. Войдя в свой кабинет в Вестминстерском дворце, он с досадой пробежал белый лист. Вопросов, относившихся лично к нему, было довольно много. Все они касались России, и почти все были неприятны Ллойд Джорджу на одни он не мог ответить правду на другие не желал отвечать ничего а на третьи не мог ответить вообще никто в мире ибо они разумного смысла не имели в самом каверзном по намерению был вопрос шестьдесят шестой его задал